Триша подумала, что от дождя точно не избежать. Но начнется он не так скоро, как хотелось бы Питу. И едва ли ему представится возможность пожаловаться на то, что он промок до нитки. «Моё при мне, мамик!» — черекнула Триша голосом телеконкурсантки. Пит что-то буркнул, возможно, сия означала «да». «Ланч!» — подтверждение от Триши, бурчание от Пита. «Отлично, потому что на мой можете не рассчитывать». Куила заперла караван и повела их через автостоянку к указателю с надписью «Тропа, запад и стрелкой». На стоянке Триша насчиталась дюжину автомобилей, все с номерными знаками других штатов. «Спрей от насекомых?» — спросила Куила перед тем, как они ступили на дорожку, ведущую к тропе. «Я взяла!» — без запинки чирикнула Триша. Уверенности, что спрея в рюкзаке не было,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 Но внезапно Трише ужасно захотелось, качнув насос в маленькой будке, сложить ладони лодочкой, набрать в них чистой холодной воды и с наслаждением напиться. Она бы пила и представляла себя Бильбо Бэггинсом на пути к Туманным горам. — Мамик! — позвала Триша. — Может, мы остановимся, чтобы... — Находить друзей — это работа, Питер! — говорила мать. На Тришу она даже не оглянулась.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 Остановилась, оглянулась, поняла, что видит тропу, ведущую в Кезар ночь. Следовательно, любой человек на тропе мог увидеть ее, присевшую на корточке и писающую с рюкзаком за спиной и фирменной бейсболкой «Ред Сокс» на голове. «Голазадую», — как сказала бы Пепси. Куила Андерсон как-то заметила фотографию Пенелопы Робишо, следовало бы поместить в словаре для иллюстрации слова «вульгарность».